Глава 6. Элеония Костильо. Маховик уже запущен, и теперь никто не в силах его остановить. Мой сын всегда хотел работать в министерстве. Он словно мак ищейкой взял след, и теперь уже никто его не остановит. Как бы идеально я ни выстраивала ему маршрут, он умудрялся тасовать мне все карты но ничего, тогда же интереснее и ему, и мне. теперь ты меня ничего не остановит. Я улыбнулась, поправляя лепестки Лали, цветка, который раньше был на гербе нашего государства. Однажды в саду я рассказала маленькой фрейлине легенду. В ней говорится, что внутри этого цветка заключено счастье, только он никогда не раскрывается до конца. Люди часто проходят мимо деталей и не запоминают их. Хочешь поведать ребенку что-то важное? Не стоит превращать это в лекцию. Расскажи сказочную историю, и тогда он запомнит ее на долгие годы. Со взрослыми это тоже работает. Медленно, но Лали уже начал раскрываться. Время пришло. Я взяла цветы и положила на дно картонной коробки, что захватила с собой. И будь добр, спрячь их. Это то, что я думаю? Я видела, как в глазах парня загорелся огонь. Совершенно верно. Лаля раскрылся. Наконец. Спустя столько веков я дождалась этого. Прощай, старый мир. Мы со всей скоростью несемся в новую эпоху. Но за власть придется побороться. Дафна В кабинете Ареса все еще было пусто. Я уже начала нервничать. Рабочий день идет, а его все нет. Где он может пропадать? Не случилось ли чего? Подойдя к столу, я взяла одну из книг, найденных в тайной библиотеке, и открыла на середине. Стихийники — отдельная каста. У большинства дар проявляется еще в детстве, и лишь у магов земли он просыпается уже во взрослом возрасте. Отличительной чертой творцов или магов со стихией земля является то, что в детстве у них просыпается другая сила. Так, до подлинно известно, что почившая много лет назад королева одной из граничащих с нами стран, помимо своей силы, могла видеть остаточный след остальной магии. Я дернулась, и книга выпала из рук. У королевы соседнего государства была сила, как и у меня, и она была стихиницей. Подняв книгу, я продолжила читать. Так почему же магов Земли называют Творцами? Есть некие всплески магии, которые сопровождают стихийника всю жизнь. Так он может вылечить больного и исцелить некоторые недуги. Чаще всего Творец делает это интуитивно, так как полная сила проявляется уже во взрослом возрасте. И чтобы вылечить кого-то тяжело больного, в большинстве случаев необходимо проходить долгое обучение. Дети-творцы отличаются от остальных удивительно крепким здоровьем. Дальше читать я не могла и убрала книгу. Если вспомнить, то когда я была маленькой, то и правда была удивительно здоровой. А еще, навещая родителей, замечала, что те лучше себя чувствовали. Я списывала это на то, что они больше отдыхают. В детстве у меня была собака, и когда она заболела, я попросила родителей посидеть с любимицей. Мама тогда думала, что питомец не выздоровеет, но на следующий день моя собака бегала по двору, как ни в чем не бывало. Может, это совпадение? «Цветы!» — мелькнула мысль у меня в голове, и я со всех ног понеслась обратно в комнату. Я не пожалела, что они завяли, и ростки снова ожили. Забежав в покой, я остановилась на пороге. Букета не было. Возможно, унесла прислуга? Да, и действительно. Зачем им хранить его так долго? Меня начало потряхивать. Что если кто-то видел меня и то, что я сделала? Да нет, я бы заметила чужое присутствие, хотя насколько я в тот момент была сосредоточена. Я вспоминала прожитые в комнате дни и совсем не беспокоилась о том, что кто-то может застать меня там. Только вот поймет ли, забравший цветы, что они подверглись магическому воздействию? И возможно ли использовать теперь букет против меня? «Нет, никто не знает магию стихийников. Значит, уличить меня в чем-то невозможно, разве что они доложат аресу. Но и он не мог успеть прочесть все книги. «Пока лорд поймет, в чем дело, у меня будет время придумать, как выкрутиться. Если что, обращусь к капитану. Только вот стоит ли ему говорить, что я, возможно, стихийник?» Все еще находясь в своих мыслях, я инстинктивно вернулась в кабинет к Астилью. Я обнаружила арест, стоящему у окна. Мужчина, кажется, был так увлечен своими мыслями, что не заметил, как я тихонько зашла в кабинет. «Лорд?» — позвала я мужчину. «Дафна, ты уже здесь?» — оторвался от окна арес. «Хорошо, что пришла. Я как раз собирался вызывать капитана Рауса. Хочу согласовать с ним блокировку проходов». «Блокировку проходов?» «Да. Я подозреваю одного сильного мага. Скоро мы арестуем стихийника». Сердце ушло в пятки. То, что говорил Ариас дальше, я слышала лишь урывками. Открыть проход мог лишь стихийник. Я все рассчитал. Пожар в библиотеке, чтобы скрыть следы и запутать. Он имеет карту всех подземелий, и необходимо согласовать с Министерством блокировку основных проходов и дверей. Завтра спустимся в темницу. Нужны ловушки. Тщательно подготовиться. Ариас говорил, а я пыталась справиться с паникой. Лорд подозревал Мию Мартинес. В том, что она была стихийником. Конечно, столько странных совпадений и таинственное исчезновение девушки. Но ведь капитан Раус не даст меня в обиду. Волнуешься? Ты что-то побледнела. Арес подошел ко мне вплотную и взял за руку. Нет, просто не ожидала я этих новостей, промямлила я. Да, иди в свою комнату, отдыхай. А я сам решу все проблемы. Лорд смотрел на меня с какой-то необычайно мягкой улыбкой, а в его глазах... Была забота. Ноги стали ватными, а в ушах появился звон, как будто голова была чем-то набита. Слишком непривычно для меня такие перемены в настроении мужчины. Уж не кажется ли мне все это? Мушинально я потрогала свой лоб. Да нет, не горячий. Выйдя из кабинета лорда, я уже знала, что буду делать. Для начала я пошла в комнату и действительно притворилась больной. Вызвала лекаря и сослалась на общее недомогание. «У вас, скорее всего, магическое переутомление. Больше отдыхайте». «Я бы с удовольствием, но вот моя работа...» Пожаловалась я, мысленно прося прощения у Ареса. «Лорд Кастилью требует моего постоянного присутствия». «Не волнуйтесь, мисс Валентайн. Я доложу ему о том, что вам не здоровится. Мои рекомендации вам. Отлежитесь пару дней. Больше спите. Пейте отвар, восстанавливающий магический резерв». «Сейчас я все напишу». «И по поводу работы не переживайте. В первую очередь вы хрупкая девушка». Лекарь вышел из моей комнаты что-то бубня про то, что в министерстве совсем звери работают, раз Клорду представили девчонку. После визита лекаря я и правда выпила оставленный мне отвар. Восстановить магический резерв мне было просто необходимо. Я знала, что побочным эффектом является сонливость, но и это мне на руку». Во сне резерв накапливается с большей скоростью. Прежде чем мои глаза сомкнулись полностью, мне показалось, что дверь открылась, а спустя пару минут кровать прогнулась под чьим-то весом. Как ни старалась, сбросить себя дрему я не смогла. В очертаниях я увидела знакомый облик. Арес, но что он тут делает? Ласково меня погладили по волосам, а затем и вовсе произошла странная вещь. Мужчина наклонился и поцеловал меня в висок.